Глава 37. Осень была тёплой и золотой. Погода стояла отличная, когда работники приступили к сбору урожая. Вот только в отличие от прошлого года, на виноградниках не было слышно шума радостных голосов, весёлого смеха, добродушных подтруниваний. Люди работали молча, все были напряжены, потому что с каждым днём Чем больше лоз обрабатывалось, тем яснее становилось, что даже половины объёма прошлого года собрать не получится. В лучшем случае треть. Не будет винограда не будет вина. Не будет вина шато не получит денег. Без денег нечем станет платить работникам, а значит, их ждут увольнения. Сейчас каждый, склонившийся над лозой, размышлял не о воле уволид в зиму, когда с работой в округе становится туго. Да и привыкли они к шато, к виноградникам, к старому хозяину и его молодой помощнице. При сеньоре-то портеле было хорошо, да а сестрица его с сыночком завалила всё дело. Так сейчас думал каждый человек в шато и на виноградниках. Поэтому не было привычного веселья и песен, ведь этот сбор урожая, скорее всего, станет для многих последним. На виноградниках приступили к сбору ягод. Конечно, моя земля была на самом окраине шато, Но с дальнего края голоса должны были доноситься. Я наконец поняла, что меня так напрягало. Тишина. Не было взрывов смеха и поющих голосов. А ведь сбор винограда это праздник. Но за прошедшее лето синьора Роквелл умудрилась почти загубить дело всей жизни дядушки Аделиса. Где королевские проверяющие сейчас, когда они так нужны? Где герцог Дженовайо? При этом имя ёкнуло сердце, и вспомнились приходящие ночью сны. Я заставила себя встряхнуться и вышла из домика. Не зачем мечтать о несбыточном. Я никогда не смогу его простить за то, что он сделал. Как со мной обошёлся? Герцог нужен здесь только в качестве королевского инспектора, чтобы предотвратить полное уничтожение шато. Я по привычке проснулась рано, на рассвете, но продолжала лежать в постели. Поначалу, ещё сквозь дрёму, казалось, что вот-вот раздастся пение сборщиков. Но после когда поняла почему слышу тишину, проснулась окончательно. Вставать мне не было необходимости. Мой скромный быт не требовал столь ранней побудки, но привычка и ещё ощущение, что так я продолжаю быть частью большой семьи Шато, подняли меня из кровати. Открыла окна, окончательно убеждаюсь, что на виноградниках тихо, хотя среди рядов виднелись работники с корзинами. Потом умылась, оделась. Теперь в дни одиночества я очень остро стала ощущать отсутствие привычной цивилизации. Если при жизни дядешке ему удавалось занимать меня почти каждую минуту новой информацией, интересной задачкой, а то и просто физической работой, то сейчас мне было скучно и ещё одиноко. Сейчас бы посидеть в интернете, полистать новостную ленту в социальных сетях, поболтать с подругами по видеосвязи, но я съела свой скромный завтрак и отправилась на огород. Это было почти единственное доступное мне занятие, и ему я предавалась со всей душой, а ещё игре на скрипке. Дядушкин подарок не позволял провалиться в бездну отчаяния по вечерам, когда темнота окончательно отрезала меня от остального мира. Я нежно погладила лежавший на столе футляр и вышла на улицу. Сначала поработаю, а потом порадую себя игрой. Привычно набрала воды из бочки, отнесла вёдрок ещё оставшимся грядкам полила овощи, потом несколько раз ходила к родничку, наполняя бочку, чтобы вода согрелась за день. Урожай обещал быть неплохим, и это было хорошо, потому что я дала себе обещание заново научиться радоваться, хотя бы таким мелочам. Сначалам сиеста я вернулась в дом, заложенные привычки помогали организовывать режим труда и отдыха, это держало меня на плаву. Перекусив хлебом с сыром и маслинами, я решила посидеть в тени крыльца. Взгляд наткнулся на скрипку, а почему бы и нет? Бережно достала инструмент из футляра и пошла на улицу. Играла я долго и упаянно. В такие мгновения было легко забыться. Представить, что я по-прежнему живу в Питере, играю в оркестре, что сейчас у нас репетиция перед днём города. Хмм, весьма недурственно. Жётки аплодисменты и насмешливый голос вернули меня с небес на землю. Я опустила скрипку и подняла голову. Прямо передо мной стоял младший Роквул и смотрел таким сальным взглядом, что мне захотелось умыться. Так ты развлекала дядешку Портела? Или у тебя есть ещё скрытые таланты? Что тебе нужно? Я решила, что церемониться и разводить с ним политесы ни к чему. Поднялась во весь рост, пусть я и была ниже его на голову, Но стоя на верхней ступеньке лестницы, выигрывала в росте. Когда-то в прошлой жизни даже и не думала, что это перестанет быть просто метафорой. Я была на Стройсиной ферме. Хозяин проводил нам экскурсию, и когда мы оказались в загоне для страусов, мужчина поднял руку над головой. Он рассказал, что страусы признают вожаком только самого сильного и высокого самца, и пока он выше всех ростом, страусы соглашаются с его лидерством. Вот такие, как этот Роналдо, понимают только язык силы. Любые слова пролетают мимо ушей. "Чтобы ты была со мной пожелвее". Он прошёлся взглядом по моей фигуре, и я почти пожалела, что встала. "Так да глядишь, сможешь вернуться в нормальный дом, в мягкую постель, есть нормальную еду, а? Что думаешь?" "Думаю, что ты похотливый козёл, который пытается задрать каждую встречную юбку". А вот это было крайне неосмотрительно с твоей стороны. Ты не в том положении, чтобы грубить владельцу шато. Я ведь могу вышвырнуть тебя со своей земли. Это моя земля, произнесла я со злорадством. Дядюшка Аделис оставил её мне. Как же приятно было смотреть на его вытянувшееся лицо и судившиеся от злости глаза. При первом впечатлении Рональдо Роквуд не показался мне мерзавцем, но теперь я понимала, что ошибалась. Он умело изображал рохлю и маменькиного сынка для противников сильнее себя, но с теми, кто слабее, Роналдо становился самим собой. Ты ещё пожалеешь. Не хуже змеи, прошептал он и двинулся ко мне. Новый хозяин шато был в ярости и собирался излить эту ярость на меня. Что я смогу сделать, если он и правда набросится? Чем защититься? Поле видимости не было ни единого предмета, которым можно было бы огреть его по голове и успокоить, разве что скрипка, но на такую жертву я никогда не смогу решиться. Поэтому я начала отступать назад, шаг за шагом, пока не упёрлась спиной в дверь. Роналду синхронно шагал за мной, у него было выражение лица охотника, загоняющего дичь, и он был уверен, что эта дичь попалась. Прости, дядешка, за скрипку, но я никак не могу допустить, чтобы этот мерзавец меня коснулся. В правой руке я сжимала смычок В левый гриф, раздумывая, чем первым ударить, но это не понадобилось. Между мной и Роналдо мелькнула сиреневая вспышка, на миг я оглохла и ослепла, а потом урок выла отбросила на несколько метров от крыльца. Я ошарашенно смотрела, как он лежит на земле, а потом кряхтя пытается подняться. Ведьма, выдохнул Роналдо, испуганно глядя на меня. Сам ты ведьма, обиделась я, не зная, что это было. "Но он ос послал меня от необходимости разбить скрипку о голову этого идиота. Не смей сюда больше являться", выкрикнула я и зашла наконец в дом, задвинула засов и прислонилась к стене, надеясь, этот придурок испугался достаточно сильно, чтобы оставить меня в покое. "Говорил же дядешка, во время съезда нужно поспать, тогда злые духи тебя не достанут". Я не послушала совета. Вот один злый день до меня и добрался. Решила всё же прилечь Но уснуть так они смогла. Ворочилась на жёстком матрасе, всё думала о том, что мне теперь делать. В прежней жизни я привыкла, что у меня есть права. Я нахожусь под защитой закона, а здесь моей единственной защитой был дядешка Аделис, и теперь, когда его не стало, кто-то может воспользоваться моим положением. В итоге я запугала себя настолько, что вздрагивала от каждого шороха. Нет. Так не пойдёт. Я женщина 21 века, и если я выжила после убийства, меня лучшей подругой выплыла из ледяной воды канала, то и в этом мире найду себе место. Хватит раскисать, пора брать себя в руки. Через пару часов, когда дневная жара начала спадать, я снова вышла из домика. Нервно огляделась по сторонам, но младшего Роквола не было видно. Думаю, его здорово напугала эта сиреневая молния, вряд ли теперь он решится снова прийти. Но настроенный позитивней заметно выветрился. Я упорно продолжала работу, но прежнего спокойствия она уже не приносила. Хотя я и проработала до самого вечера, мира в душе больше не было. Гадский Роналдо сам спокойно жить не хочет и другим не даёт. Я выпила стакан воды, постояла немного у подоконника, любоюсь круглой жёлтой луной и забралась обратно в постель. Приказала себе немедленно заснуть, утро вечера мудренее. И действительно, постепенно я уплыла в сон, где были серые глаза, И ласковые руки того, кто неизменно проникал в мои сны.